Глава 12. Кай наблюдал за руками Торна, который переключал тумблеры на приборной панели. Челнок отделился от Рэмпиона и направился к Земле. Торн ввел координаты в компьютер, и Кай удивился приступу ностальгии, когда увидел на экране спутниковое изображение Содружества. Согласно плану, Торн должен был оставить Кая у одного из королевских конспиративных домов, подальше от цивилизации, чтобы челнок остался незамеченным, даже оказавшись вблизи от города, и вернуться домой в течение часа после того, как стража узнает о его возвращении. «Ты, должно быть, странно себя чувствуешь», сказал Торн, проводя пальцами по экрану радара. «Твоя подруга, киборг преступница, которую объявили в розыск» и в то же время она племянница твоей невесты». Кай поморщился, и щека снова начала саднить. И «Если честно, я стараюсь не думать об этом. Он смотрел на Рэмпион, который становился все меньше. Неужели она действительно называет себя моей подругой?» «О, я этого не знаю. После того, как тебя похитили, у нас, знаешь ли, не было времени, чтобы сплетничать и красить ногти». Сердито посмотрев на него, Кай откинулся на спинку кресла. «Мне и так не по себе от того, что ты ведешь этот корабль, Я от тебя зависит моя жизнь. Постарайся не усложнять все еще больше». «И почему все думают, что я плохой пилот?» Зола так сказала. «Передай Золе, что я прекрасно могу управлять челноком. Мой инструктор на Андромеде, а это, чтобы ты знал, весьма престижная военная Академия Республики. Я знаю, что такое Академия Андромеда. Хорошо». «Ну так вот, мой инструктор сказала, что я самородок». «Хм», — протянул Кай. «Это случай мне она указала в отчете, что ты невнимателен, не соблюдаешь меры предосторожности, а твоя самоуверенность граничит с... Как же она выразилась?» «А, с безрассудством». «О да, командор Рид, она была влюблена в меня». Радар мигнул, обнаружив вдалеке крейсер, и Торн изменил направление, чтобы убраться с его курса. «Надо же». «Я и не знал, что моей скромной персоной интересовался сам император. Ваше Высочество, я польщен. Скажу больше, была создана целая команда, чтобы раскопать всю информацию о тебе. Целую неделю они отчитывались дважды в день. Ты переплюнул самых разыскиваемых преступников в мире. И твоя подруга тоже. Кай сдержал улыбку. И моя подруга тоже. Подтвердил он. Им понадобилось целая неделя». Крес все узнал обо мне за час. Кай задумался над его словами. «Возможно, я предложу ей работу, когда все это закончится». Он ждал реакции и не был разочарован, заметив, что Торна задергался глаз. Но он тут же беззаботно заметил. «А почему бы и нет?» Кай покачал головой и повернулся к иллюминатору, в котором была видна огромная земля, ее океаны и материки. Они мчались на огромной скорости, и время как будто остановилось. Кай восхищенно смотрел в иллюминатор. В следующий раз он увидит это, уже возвращаясь на Луну, если, конечно, все пойдет по плану. «Знаешь, что действительно странно?» — сказал Кай, обращаясь и к Торну, и к самому себе. «Если бы Ливана не попыталась убить Золу, когда та была ребенком, возможно, сейчас я бы уже с ней обручился. Она бы уже стала королевой, и мы вместе обсуждали бы наш союз. Да, но тогда она бы выросла на Луне. А насколько я могу судить, это портит людей. Она бы не стала милым киборгом, которого все мы знаем. Возможно, я мог бы презирать ее так же, как презираю Ливану. Хотя это трудно представить. Торн молча кивнул, и Кай почувствовал облегчение от того, что тот не сказал снова какую-нибудь гадость. В этот момент челнок нырнул в облака. Когда они вошли в первые слои атмосферы Земли, вокруг забрежил рассвет, становясь все ярче и ярче. Затем челнок попал в зону турбулентности, их начало трясти, а на стекле иллюминатора появились капли воды, но все это быстро закончилось. Под ними сверкал и искрился тихий океан. «Наверное, все это странное для тебя», — сказал Кай. Преступник в розыске летит с похищенным правителем туда, откуда не так давно сбежал. «Странно то», — фыркнул Торн, — «что я не получил выкупа, хотя если ты настолько щедр...» «Вовсе нет». Торн нахмурился и Кай продолжил. «Ладно, ладно. Ты, кажется, осужден сразу в трех странах, в Содружестве, в Америке и Австралии. Не напоминай. В этом все несовершенство нашей юридической системы. Ты совершаешь преступление в трех разных странах, и каждая из них норовит наказать тебя по полной». Кай молчал и уговаривал себя, что еще можно передумать. Несколько дней назад у него появилась одна идея. С одной стороны, ему, главе Содружества, не хотелось создавать прецедент и нарушать законы. Но с другой, он чувствовал, что так будет правильно. Какой смысл быть императором, если ты не можешь иногда делать то, что кажется тебе правильным? Его слово будет решающим. Возможно, я об этом пожалею, вздохнул он. Но все же, Карс Волторн, я прощаю тебе все твои преступления против Восточного Содружества. Торн уставился на Кая. Челнок рванул вперед, и Кай, охнув, схватился за ремень. «Упс, прошу прощения». Торн выровнял корабль. «Это была э экваториальная штилевая полоса». «Повтори, что ты сказал». Кай вздохнул. «Я сказал, что ты можешь считать, что уже отбыл свой срок. По крайней мере, в содружестве. И если, когда все это закончится, мы оба еще будем живы, я сделаю официальное заявление». За другие страны я решать не могу, но замолвлю за тебя слово. Скорее всего, они решат, что я спятил. Или что у меня развился стокгольмский синдром». Уда, да, определенно стокгольмский синдром. Но я не буду использовать это против тебя. Ну что ж, хорошо, отлично. А могу я получить это обещание в письменном виде?» «Нет», – произнес Кай, наблюдая за контрольной панелью челнока, затем снова взглянул на Торна. «И сделка состоится» только если мы оба останемся в живых». «Взаимное выживание, ясно». Улыбнувшись, Торн проверил курс и откорректировал показания приборов. На горизонте показалась Япония. «Но у меня есть условия. Ты вернешь все, что ты украл». Улыбка Торна померкла, но он покрепче перехватил штурвал и снова оживился. «Куклы и несколько лишних комплектов формы считай, что уже сделано». «И...» «И этого вполне достаточно». «О, боги, это звучит так, будто я какой-нибудь клептоман». Кай кашлянул. «И звездолет. Тебе придется вернуть звездолет». Пальцы Торна побелели. «Но это мой корабль». «Нет, он принадлежит Американской Республике. Если хочешь свой корабль, устройся на работу и купи его, как любой другой человек». «Эй, мистер, рожденный в королевской семье». «Что ты вообще об этом знаешь?» Но возмущение Торна иссякло так же быстро, как и вспыхнуло. Он помрачнел. «Между прочим, я и работал. Воровать, знаешь ли, не так-то легко. Ты ведь не всерьез сейчас споришь?» Торн закрыл глаза, и Кай напрягся. Но Торн только вздохнул и снова открыл глаза. «Ты его не получишь. Мы с Рэмпионом слишком многое пережили вместе. Может, я его и украл, но теперь он мой». «Он не принадлежит тебе, и ты ведь не ждешь, что остальные члены команды захотят остаться на угнанном корабле». Торн захохотал. «Моей команды! Я скажу тебе, что станет с моей командой, когда все это закончится». Он стал загибать пальцы. «Зола будет править на большом камне в небесах». Ика последует за Золой, куда бы та ни отправилась, так что, скорее всего, она станет королевским парикмахером или кем-нибудь вроде того. А ты? «Сейчас ты часть команды?» «Неважно. Мы оба знаем, что будет с тобой. А когда мы освободим Скарлетт, они с волком уедут на ферму во Франции и нарожают кучу детей волчат. Вот что станет с моей командой, когда все это закончится». «Ты, похоже, уже думал об этом». «Возможно». Торн дернул плечом. «Это моя первая команда, и большинство из них даже называют меня капитаном. И я буду скучать». Кай прищурился. «Я заметил, что ты не упомянул крес. Что между вами происходит?» Торн засмеялся. «Ничего, мы...» «Ты о чем вообще?» «Не знаю. Похоже, она расположена к тебе больше всех». И я подумал, «О нет, ничего такого. Мы вместе долго пробыли в пустыне, но это все». Торн рассеянно коснулся приборной панели. Она была влюблена в меня. Он снова засмеялся, на этот раз слегка натянуто. Но Крес только думала, что влюблена в меня. Забавно, правда? Каискоса наблюдал за ним. Очень смешно. Торн покачал головой. Это что, сеанс психотерапии? Впрочем, не важно. Важно. Мне нравится Крес. Кай поправил ремень, и ты тоже нравишься, несмотря на мои убеждения. Ты бы удивился, узнав, как часто я это слышу. И что-то подсказывает мне, что ты ей, возможно, до сих пор нравишься, несмотря на ее убеждения. Торн вздохнул. Да, верно подмечено. Кай пристально посмотрел на него. Ну и все сложно. О, ну разумеется, я ведь и понятия не имею, на что это похоже, фыркнул Кай. Когда Крес думала, что влюблена в меня, она на самом деле любила парня, которого придумала сама. «Смелого, самоотверженного и все такое. Он был настоящей находкой. И разве можно ее винить? Даже мне тот парень нравился. Я бы даже хотел им быть. Пожал он плечами. А ты уверен, что ты не он?» Торн засмеялся, но Кай оставался серьезным. «Ты ведь шутишь, верно?» Спросил Торн. Несколько. «Хм, привет, я Карсвел Торн, преступник. Мы встречались». Кай закатил глаза. «Может, хватит ныть, что Крес заблуждалась на твой счет? Может, пора уже попытаться стать тем, кем она тебя считала? Ценю ваше доверие, ваше императорское величество и господин психолог, но все уже в прошлом. Крес меня разлюбила, и это к лучшему». «Но она тебе нравится?» Торн молча смотрел прямо перед собой, потом ответил. «Как я уже говорил, это не важно». Кайт вернулся. То, что Торн не мог обсуждать свои отношения с Крес, сказала ему больше, чем самая откровенная исповедь. Он ведь и сам не стал бы говорить о своих чувствах к Золе. «Ладно», — продолжил он. «И что будет делать Крес после того, как все закончится?» «Не знаю», — сказал Торн. «Может, станет работать на тебя в королевской команде ищеек». Размытые пятна в иллюминаторе обрели более четкие очертания. Уже можно было различить пляжи, небоскребы, гору Фудзи и дальше целый континент. Пышный, зеленый, гостеприимный. Хотя не думаю, что это именно то, чего ей хочется. Размышлял Торн. Она всю жизнь просидела на спутнике и теперь мечтает увидеть мир. Мечтает о путешествиях. Тогда, думаю, она останется с тобой. На чем еще путешествовать, если не на космическом корабле? Но Торн покачал головой. Нет уж, поверь. Она заслуживает лучшей жизни». Кай подался вперед, чтобы лучше видеть земли, которые растелались под ними, и сказал «Я тоже так думаю».